Глава вторая. Пятая. Амшель. Припортальный квартал. «Я последний раз говорю «стой!» — произнес я негромко. Не бывает таких людей, которые не обладали бы чувствительностью совсем. У большинства она просто слишком слаба. Но когда рядом находится мастер перемен, который к тому же еще и на взводе, то как минимум человек начинает ощущать собственную нить. Остановившись, барон повернулся ко мне. Считать эмоции с его искаженного болезнью лица было не так просто, но тут я справился. Его черты сложились в яростный оскал. — Дядя! — процедил он. — Это меня сказать по правде чуть сбило. Все-таки он постарше был. — Ну, хотя бы не тетя. И только потом я сообразил. Уклонившись от удара очередного измененного, я чуть развернулся и заметил парящего в воздухе Боба. В полете его удерживала еще одна волна хрени. Ударив в крышу, поток превратил в сгнившее желе тела еще нескольких захваченных заклятием жильцов. Еще через миг завершил свой прыжок сам аномальщик. И он, кстати, своего племянника никак не поприветствовал, до конца оставшись молчуном. Но его внимание определенно было направлено на барона. «Я так понимаю, вы знакомы?» — проговорил я осторожно, медленно отходя с линии огня. «Уж не знаю, что там было между ними, но мне это в данный момент было на руку». В плане определения уровня с как всегда, были трудности. Но телохранителя короля Джона официально считали шестым рангом. И, судя по ощущениям, русский барон... Если и уступал ему, то вряд ли много. Один на один с таким у меня точно были бы проблемы. «Уходи!» — раздался глухой голос барона. «Мне нечего тебе сказать». «А вот твой дядя про тебя, наоборот, много чего говорил», — отходя дальше к краю крыши, вставил я. «Что-то вроде «этот вообще нормальный»?» Я сделал акцент на последнем слове. «Понял?» «Нормальный! Я бы такого не стерпел!» Визуально ни один из аномальщиков на мои слова не среагировал. Я заметил только, что измененные жильцы совсем перестали на них нападать. Те немногие, что еще оставались на крыше, сосредоточили внимание на мне. И это тоже кое о чем говорило. Какими бы хаотичными ни казались их действия, какому-то алгоритму измененные подчинялись. Яна с Машей к тому моменту отбежали к самому концу крыши. Там должно было быть безопаснее, вот только напряжение из их нити никуда не делось. Сорвав перемещение, я только отложил опасность. Мне нужно было как-то проскочить к ним, но барон, сука такая, все еще контролировал мое положение. Чуть помедлив, я запрыгнул на парапет. И в этот момент русский все же бросил на меня взгляд. Вибрация. И в ту же секунду крыша едва ли не взорвалась нестабильностью. Ленты хрени хлынули от боба сонмом пузырящихся потоков. За пару секунд они наделали в крыше десяток дыр, позбивали большую часть торчащих над поверхностью грибков вентиляционных шахт. Общая волна деформации качнулась в сторону барона. И этот самый момент я посчитал лучшим. И шагнул с парапета. Спустя миг плиту, на которой я стоял, превратила во что-то наподобие радиоактивного сыра. Но я уже дальновидно летел вниз. Толчок! Спружинив от торчавшего из стены блока кондиционера, я кинул свое тело обратно вверх и вернулся на крышу уже за спиной русского, которого уже почти не было видно. Двое аномальчиков творили с пространством что-то дикое, от чего кажется, сам воздух стонал. Да и перекрытие под их ногами начало проседать. Вот же, встретились два одиночества. «Алекс!» «Падла!» Обернувшись, я увидел, что к девушкам сумело прорваться двое бывших жильцов. Одному, когда-то молодому парню, уже оторвало руку. Второго, видимо, задело одно из волн амальщиков. То, что внешне он напоминал скорее земляного, а если быть честным, то даже не земляного элементаля, а не человека. Оба, однако, двигались вполне резво. Первого Маша встретила хорошего размера огнешаром. Я даже был уверен, что этого хватит. До этого в подъезде измененным доставало и меньшего, но. Вибрация! Опаленный парень пробился сквозь технику, рванул прямиком крыжей. Маша! И Яна столкнула ее в сторону, сама оставшись на пути удара. Вот же дурочка! Невольно вырвалась у меня. К счастью, заступник на ней держал ситуацию под контролем и измененного просто мягко оттолкнуло в сторону. Амулет бы, кстати, сработал бы в любом случае. Они стояли достаточно близко, а потому Машу заступник воспринимал как союзника и обязательно потратил бы на ее спасение какое-то количество ресурсов. Не будь измененные усиленно неизвестным заклятием, амулет бы еще бы и обезвредил его сразу. Но тут он явно решил не спешить и сэкономить энергию. Тщательно следя за ситуацией, я подобрался ближе и сначала перерубил лезвием структур одного жильца, потом второго. Оба раза, правда, пришлось добавить к удару вмешательство. Крепкие были твари. Вместе с боем против собак это уже прилично накачало меня откатом. Пока не критично, но забывать об этом не стоило. «Целы?» — спросил я, подбежав к ним. — Ты где был? — возмутилась в ответ рыжая. — И что это за тип? Прогулялся немного. — А это Боб, — ответил я последовательно на оба вопроса, оглядывая при этом девушек. Вроде и правда целы. — Боб? Чего? — Потом объясню. — отмахнулся я и перевел взгляд на Яну. — Как думаешь, она здесь? Принцесса сразу поняла, о чем я, и она, кстати, что меня удивило, выглядела не столько нервной, как Маша, а скорее возбужденной. Видимо, частично заступник все же вернул ей физическую форму. «Да», — кивнула она быстро, и указала на одно из тел измененных. «Это заклятие внутреннего зверя. Его нельзя применить с расстояния и нужно постоянно поддерживать». Это я и подозревал. «Алекс, нам нужно остановить это», — добавила она, глядя в сторону аномальчиков. «Наставница всегда опасалась аномальчиков. Я боюсь, что...» «Она это подстроила?» — глянул я на нее. «Может быть. Заклятие явно отняло у нее много сил». Я кивнул. И это еще не говоря про собак и портал. С другой стороны, каким образом она могла все это предсказать? И Боба, и Барона... «Тоже какое заклятие!» «Хм...» Я дернулся было ближе к аномальщикам. Уж не знаю, что между ними был за конфликт, но нельзя было исключать, что колдунья как-то искусственно усилила его. В теории осторожное вмешательство могло бы привести их в чувство. «Хруст!» Но я даже нескольких метров не прошел. Под ногами ощутимо дрогнуло. В стороны от места, где кипели потоки хрени, резво поползли трещины. Вибрация. «Ай!» Обернувшись, я увидел, как потеряла равновесие сначала Маша, а потом и Яна. Будь я тут один, меня бы все это не испугало. Лао в школе нам и не такие испытания устраивал, но тут... Вибрация. Под девушками резко на метр просела плита. «Держитесь!» Подпрыгнув к ним, я схватил обеих в охапку и отскочил на несколько метров в сторону. На относительно целый участок. Замотал головой по сторонам. «Алекс, оборон! Я ничего не сделаю!» — перебил я. «Верхние этажи сейчас разрушатся, а может и все здание. Придется прыгать!» «Что?» — уставилась на меня Маша. «В смысле прыг? Хватайтесь за меня!» — велел я, не слушая. «Ты сзади, ты спереди!» Яну, скорее всего, благодаря заступнику, уговаривать не пришлось. Бросив взгляд вниз, она подскочила ко мне. «Маша!» — крикнула она подруге. И та в итоге тоже послушалась. «Ближе прижимайтесь!» — сказал я. «Мне нужны будут руки свободные!» «Хоть бы на свидание сначала сводил!» Недовольно отозвалась рыжая, но все-таки обняла меня крепче. «Держите друг друга!» «Да держим! То скажи, когда...» — вибрация. «Когда!» я толкнулся ногами за миг до того как опора окончательно потеряла твердость нас подхватил ветер и а, -а, -а, -а, -а, -а. дружный визг двух девчонок кажется тоже придал немного ускорения после этого они уже вцепились в меня по настоящему с одной стороны приятно а с другой хватка у обеих оказалась не такая уж и слабая а маша еще укрепление тела добавила Впрочем, это не помешало мне сосредоточиться на ощущениях. Несколько метров длился свободный полет. Потом я ухватился рукой за край балкона. Падая ниже, оттолкнулся ногами от подоконника. Ну а в районе третьего-второго этажа задействовал еще и косы, прорезав в стене несколько глубоких борозд. Но зато снизил скорость достаточно, чтобы встреча с землей получилась хотя бы минимально комфортной. А -а -а! А, -а, а... Можно уже не кричать. На всякий случай предупредил я. А... -а, -а! Что? послышалось от Маши. Мы... Ты псих, Фэнс!» Отскочив, она торопливо ощупала себя, видимо проверяя, не оторвало ли чего важного. Яна тоже отстранилась. Выглядела она немного смущенной и, судя по всему, не столько обнимашками, сколько тем, что визжала она, как бы не хлещая, куда более эмоциональной Маши. «Это от неожиданности», — даже оправдалась она. Мелькнула мысль ее как-то подколоть, но она вдруг резко замолчала и, поморщившись, уже знакомым жестом положила ладонь себе на солнечное сплетение. «Ты как?» — тут же заметила эта рыжая. «Нормально» отозвалась принцесса. В этот момент недалеко от нас на землю упал приличный кусок бетона. Мы посмотрели вверх. Бой на мальчиков явно еще продолжался, и верхние этажи грозили осыпаться вниз. Отойдем подальше, сказал я, оглядываясь вокруг. По идее, к этому времени вокруг должно было скопиться уже достаточно зевак. Но нет. Но нет. Переулок, в котором мы приземлились, выглядел тихим. То же касалось и соседнего здания, что было заполнено измененными. Видимо, заклятие как-то удерживало их от того, чтобы они хлынули на улицу. — Идем к машине? — посмотрела на меня рыжая. Она, кажется, чуть успокоилась, но именно чуть. Она водила головой по сторонам, даже не думая уменьшать количество энергии в укреплении тела. — Вы что-то разглядели в той квартире? — спросил я. — Там все загорелось, — ответила Маша. — Мы думали, и тебя поджарило. — Плохо. Значит, если там и были какие-то улики, то их уничтожили. — Ясно. Ощущения не были четкими. Вроде бы нам и правда уже нечего было здесь делать. — Яна, а что ты хотела сказать тогда? — уточнил я на ходу. — Ты что-то вспомнила. «Да», — выдохнула она после паузы. «Наставница говорила, что у нее есть секретное место, где я смогу спрятаться, если что-то вдруг случится. Это старый дом ее учительницы. Он надежно спрятан, но ведьма всегда сможет его найти. Я не помнила про него, это воспоминание явно было как-то защищено. Скорее всего, если мы доберемся до туда, то сможем победить. Там она будет сильнее» но и уязвимое место ее там. — И именно теперь ты вспомнила, — уточнил я, — про уязвимое место. — Да, возможно, наставница заманивает меня туда, — согласилась девушка после паузы. — Но все равно я думаю, что другого выхода нет. — Хм, и где этот дом? Когда я спрашивал, мы как раз подошли к границе переулка. И тут Яна вдруг остановилась, снова прижав ладонь к солнечному сплетению. Маша была дернулась к ней, но я ее перехватил и вложил кое-что в руку. Что это? Можешь прямо себе под ноги кидать, одними губами произнес я. Но обязательно держись при этом за Яну. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но тут же захлопнула его, подскочив к подруге. Я же спокойно развернулся, бросил взгляд вправо, влево. «Яна, как думаешь?» — поинтересовался я. Взгляд девушки был направлен перед собой и вниз, но я видел, что она все же пыталась скосить глаза то в одну сторону, то в другую, будто пыталась разглядеть одной ей известные признаки — чего-то. Потому, собственно, я и спросил. «Древние ведьмы нередко устраивали ловушки не в своем жилище, а на выходе из него», — проговорила она медленно. К тому моменту жертва уже не так бдительно и считает, что находится в безопасности. С последними словами изо рта девушки вдруг начал выходить пар. И это при том, что до этого вечер стоял достаточно теплый. Свет ближайших к нам фонарей потускнел, а расстояние до конца переулка странным образом стало казаться более далеким, будто возник какой-то странный оптический эффект. Что за. Вырвалось у Маши. От нее тоже дохнуло паром, впрочем, она почти сразу смолкла. «Холодный страж!» — проговорила Яна. И мне не пришлось спрашивать, что она имела в виду. Перед нами, на самой границе улицы, от асфальта поднялся призрачный силуэт невнятной формы. Гуманоидной формы, с руками, ногами и подобием головы, торчащей из удлиненного туловища но при этом с поверхностью тела, повторяющим узор дороги под ногами существа. Свет частично просвечивал сквозь него. «Кажется, я ошиблась насчет того, что нас хотят куда-то заманить», добавила Яна, глядя на призрачную фигуру. «Как с ним справиться?» — спросил я. «Немного напряженно», — спросил, — надо признать. До меня частично добрался откат, и ощущения потеряли в четкости. По крайней мере, уровень неопределенности резко поднялся до опасно-высокой отметки. «Никак», — прозвучал Янин ответ. «Он исчезнет, когда выполнит приказ». «Какой?» — стукнула зубами Маша. Температура вокруг продолжала понижаться. «Убьет нас!» — не без фатализма в голосе ответила принцесса. «Они только это умеют».